Эпизодий пятый. Страфа первая. Окно, как и все окна в городе, было распахнуто настежь. С улицы тянуло псиной. Шторку выдуло наружу, и она трепалась по ветру, как праздничное полотнище или как капитулянский флаг. Все перекрестки были перекрыты. Все перекрестки были перекрыты бронетранспортерами. Из установленных в них репродукторов Неслась бравурная музыка Перемежаемая сообщениями комиссара Ружжо «Как один на площади вознаменования великой нашей победы В последней битве, нерушимому единству, отпор, всяческим врагов» Голос комиссара к концу фразы повышался Срывался на подвывание и заканчивалось сообщение оптимистическим и восторженным лаем, в полном соответствии с заведенным ныне порядком в славном городе Парадизбурге. Оглушительные марши и заливистый лай днем и хрупкая тишина по ночам, готовая в любую минуту взорваться то по тамподкованных сапог по лестнице и требовательным стукам в дверь, а утром чуть свет. Когда они удовлетворенные ночной охотой уходили спать, город распахивал настежь окна, потому что никому не хотелось быть заподозренным в укрывательстве чего нибудь или упаси боже кого нибудь. Рейсовые бронетранспортеры под присмотром изродов развозили людей на работу, и в опустошенном городе весь день грохотали марши, возносился к серому небу верноподданныческий лай. Целыми днями я слонялся по квартире из угла в угол, стараясь не шуметь, не приближаться к окнам, и ждал Веронику. Она приходила уже затемно, после вечернего землетрясения, бледная, с темными кругами под глазами, молча запиралась в ванной, потом садилась в углу кухни, взяв какую-то из халат, одну за другой курила невесть как добытые сигареты и молчала. Часа через полтора, немного оттаив, она начинала говорить и рассказывала о своем главном редакторе, который решил, что он уже обратился, набросился на курьера редакции, прогрыз ему плечо, а потом тяжко мучился рвотой. Об организуемых в школах отрядах юных щенят и об одобренной из совета морхонтов программе подготовки к обращению. Рассказывая, она скрепила зубами, но перехватив мой испуганный взгляд, похватывалась, виновато улыбалась и показывала пальцы с коротко подрезанными ногтями. Не бойся, у меня не растут, и вообще из женщин обращается лишь каждая десятая. И уже ночью, свернувшись калачиком и воткнувшись носом мне в плечо, тихо и жалобно шептала: «Боюсь, не могу больше. Давай уйдем». Вот завтра и уйдем. Заветный город или что-нибудь другое мне все равно. Страшно, что все вокруг это наши, наш страх, жестокость и ненависть. Мы породили все, что вокруг нас, и что ж теперь бежать? Стыдно, но я больше не могу. Я хочу от тебя ребенка, но боюсь здесь он вырастет монстром. Давай уйдем отсюда. Вот завтра и уйдем. Она засыпала. во сне часто вздрагивала и вскрикивала, а утром, пряча от меня глаза, снова шла на работу, потому что еще верила и надеялась. А вот только на что. А я лежал без сна до утра и от гнетущего чувства вины перехватывало дыхание. Это я виноват. И в том, что люди проиграли в последней битве, в том, что малыш Роланд остался с моим клинком в груди на грязном полу Капанира. в том, что город, снова ставший Парадизбургом, пытался обратить поражение в победу, и завтра будет праздник ликования. в том, что в этом мире изроды оказывается всегда были по обе стороны баррикад, вот только баррикад больше нет, и те, кто в изрода вы еще не обратился. И со всех сил стараются, чтобы это произошло и напяливают на себя собачьи маски, стыдясь своего лица. В том, что ложь становится правдой, а правда ложью, белая черным и наоборот. Я виноват во всем, но что толку перечислять? Я устал, мне все надоело, мне все равно, что будет дальше. Может, именно поэтому я еще человек. «Выйти отсюда, прикрыть за собой дверь, чтобы не просочилась наружу грязь моего мира и навсегда забыть дорогу. Передернуть карту и сделать вид, что ничего не произошло. Грохнуть об стену калейдоскоп, чтобы брызнули во все стороны одинаково мутные стекляшки». На улице снова грянул марш, и тотчас скрипнула входная дверь. «Вероника». Я обернулся, И передернулся от отвращения, увидев у нее в руках две рыжие клыкастые маски. Пойдем, сказала Вероника. А вдруг получится? Страфа два. А у моего клыки подросли. Вчера так за руку тяпнул, думала откусит. Такой молодец, вот-вот о звереет по-настоящему. Мясо нужно давать свежего, мне верные люди сказали. Я тоже слышала. Утром и вечером, перед сном. Лучше с кровью. Да где его теперь взять? Нет, ерунда все это. Суть не в клыках, а в шерсти. Ведь ясно сказано: обращению предшествует обширстение. Будет вам лаиться. В такой праздник грех, сказано же в Писании: выйдет из вечного моря зверь. Праздник-то какой. Дождались. Ликуйте, ликуйте, все ликуйте. Победа в последней битве победа. Кому сказано ликовать? Не тебе что ли? Роза без волоса. Соседа ночью взяли. Кто бы мог подумать, такой из себя видный был с клыками и к нам заходили. Ликуете? Да уж теперь же духа настанет. Мало ли под кем жили. Теперь вот под изродами поживем. Наше дело маленькое. Обшерститься бы вовремя. Идут, идут. Идут через площадь, разрезая толпу, шли изроды. Ногти Вероники врезались мне в запястье. Ее лицо за глыбастой маской видно не было, но я и так знал, какое оно, такое же, как у меня, бледное, напряженное и злое. Сейчас, вот сейчас, шептала она. То же самое шептали еще два или три десятка губ, скрытых под масками изродов. из папье маши. Остальные лековали, как и было приказано. Из рода неторопливо поднялись по ступенькам дворца совета архонтов, остановились у трибуны, задрали морды, к чему-то принюхиваясь. Вероника тихонько ойкнула, но тут же облегченно вздохнула. Двустворчатые двери дворца распахнулись, и из них выкатился улыбаясь и приветственно размахивая руками. Басилевс Лумя Капеллор Первый в сопровождении супруги по случаю великого торжества больше обычного качающей бедрами. Басилевс поднялся на трибуну, дождался тишины и его многократно усиленный голос загрохотал над площадью. «Изроды, сограждане, друзья!» Больше он не успел ничего сказать, потому что прямо перед трибуной На ступеньках очутился вдруг какой-то щуплый парнишка Сорвал с себя маску, швырнул ее изродом под ноги И звонко выкрикнул «Смерть предателю!» И несколько раз в упор выстрелил в грудь Басилевсу Лумя-капеллор упал А парнишка взмахнул рукой и с криком «Вы же люди! Бей псов поганых!» Бросился на неподвижно стоящих изродов Это было сигналом. В разных концах площади раздались выстрелы. Вероника сорвала с себя маску, в руках у нее оказался пистолет. «Бей, гадов!» – крикнула она и вдруг поперхнулась, потому что увидела, как изроды на ступеньках с похожим на смех кхеканьем схватили парнишку и швырнули в толпу. В том месте взвился к небу многоголосый, злобный, И торжествующий вой. Это тоже из них. Множество рук потянулось к Веронике, ее схватили за волосы. Она не сопротивлялась. В глазах застыло изумление и обида. Я бросился ей на помощь, меня оттолкнули. Я тянул к ней руки и не мог дотянуться. Я кричал и не мог докричаться. Беснующая толпа поглотила Веронику. Растворила в себе и я снова, в который раз, оказался в стороне. Меня не замечали ни из рода, ни люди. Мне не было места ни по какую сторону баррикад. Рожденные мною множество моих отражений дрались, и им было за что драться. Они пробегали сквозь меня, и не было мне среди них места. Я повернулся и побежал. А сзади накатывала волна на полмира, Нависала гребнем, захлёстывала, И с груди рвался крик ярости, боли и отчаяния. Строфа три. «Наконец-то!» — сказал Варланд. «Долго же ты добирался?» Он ободряюще улыбнулся. И круглолицый Челоба, любимец Диавров, тоже улыбнулся. И уже захмелевший бородатый... При Апацека и другие знакомые и незнакомые, вечные странники маги, собравшиеся под просторными сводами шатра Вароланда. Ну что ж, друзья, сказал Вароланд, не будем терять времени, приступим. Кто начнет? Пожалуй я, неторопливо сказал Челоба, любимец дьявров. Что можно сказать? Мир создан, он существует, он живет. Если, конечно, то, что там делается, можно назвать жизнью, Создатель мира, он слегка поклонился мне перед нами. Но включим ли мы законы, по которым живет этот мир, в новый свод, это вопрос. Давайте же разберемся. И разбираться нечего, воскликнул какой-то юнец, пристроившийся в углу шатра рядом с лялькой Гельгольштурбландс. Разве это мир? Я вот помню. В Орланду хватило всего лишь косого взгляда из-под нахмуренных бровей, чтобы юнец поперхнулся, густо покраснел и отполз за бочонок с полынным медом, на который с возжеланием поглядывал приапоцека. Напряжение оставило меня, и я почувствовал смертельную усталость. Ну ничего, здесь можно отдохнуть в покое и безопасности, разобраться со своими мыслями, а потом... Что будет потом... «Я пока не знаю». Создатель нашел еще один способ проникновения в Дремадор. Продолжал между тем Челоба, любимец Диавров. «Через сон, через мечту и желание настолько сильное, что становится явью». «Вспомните эпизод с Валериком, Серым и Кондером. Это один из законов мира». «Позвольте, позвольте», – раздался брезгливый голос. «Позвольте, позвольте», – раздался брезгливый голос. А что, собственно, произошло с этими троими? Я как-то запамятовал. А было правда же довольно любопытно, хотя, да, впрочем, какая разница. Обладатель брюзгливого голоса плотнее закутался в пурпурный плащ и, кажется, приготовился вздремнуть, потеряв интерес к происходящему. Следующий закон, сказал Челоба. Заключается в том, что обитатели мира генерируют добро и зло, и это добро и зло материально. В конце концов, накапливается критическая масса зла, материализуется в изродов, которые сами питаются злом, и воюя с людьми, заставляют их генерировать еще большее зло. И, наконец, третий закон. Обитатели мира – суть отражения Создателя, который проживает в созданном им мире тысячи жизней, и это добро и зло. Одновременно. А я все-таки не понимаю. Снова вступил брюзгливый обладатель роскошного плаща. Борьба до брасса злом. Тема, конечно, богатая. Мы сами в свое время вкусили. Да. Но что же там произошло с этой дамочкой, доменикой, Вероникой? Услужливо подсказал юнец из Забоченка. Тем более. Разозлился вдруг брюзга. «Отравилась она или нет?» «А если нет, то почему Создатель не узнал ее в институте?» «Ничего не понимаю». «А заморцы, которых сначала не было, а потом они и вовсе исчезают?» «По приказу Басилевса». «Нет, друзья мои, если уж говорить по нашему, по заветно-городскому счету, то это все, простите, лабуда».、Вот. Он приготовился было снова задремать, но какая-то мысль не давала ему покоя, и он проснулся окончательно. «Отравилась она или нет?» Я вам вот что скажу, уважаемые маги, к ним причисленные, сказал он. Мое мнение будет такое: ни в коем случае и никогда. Я вдруг понял, кого мне напоминает уважаемый маг. Комиссара ружу.、Ну, Но как он тут очутился? А юнец за бочонком? Сколько у него рук? Пять, семь, двадцать четыре? Не может быть. Добро и зло? Это мы понимаем, продолжал пурпурно-плащевой. Но почему спрашивается, действует только зло, а добро как же? Есть и добро, возразил челоба, любимец дьявров. Заморы, то есть места, в которых не действуют оружия, землетрясения, с помощью которых земля вероятно хочет избавиться от людей или хотя бы вразумить их. Ой-ой-ой, оставьте, милейшие, оставьте, поморщился ружо. Образованное туда же. Нет, я думаю, молодому человеку нужно еще поработать. Нельзя эти с позволения сказать законы включать в новый свод. А я бы все сделал по-другому, проворчал Приапацека, почесывая бороду. Составляющие те же, но все по-другому. Вот когда я творил одобренный всеми свой замок, и только тут до меня дошло еще не отдышавшегося после бегства с площади. Дошло наконец, чем заняты маги. Спокойно и с осознанием дела они препарируют мой мир, разбирают на кирпичики, разглядывают, качают мудрыми головами и цокают осуждающим языком. Постойте, закричал я. Что вы делаете? Варлантва вопросительно посмотрел на меня. Ты же пришел, полутвердительно сказал он. Ты сделал выбор и пришел, разве нет? Ты создал мир, и он тебе наскучил. Ты устал от него и пришел к нам, создателям тысячи миров. Мы играем, пока не надоест, а потом гипербореицы. Со вздохом сказал я. Счастливчики, живущие вечно. Маги равнодушно отворачивающиеся, когда вам надоедает ваше творение. Но у меня один мир. Маги зашептались, со суждением поглядывая на меня. Варланд прокашлялся и сказал «Уважаемые маги, я вынужден извиниться!» «Зачем же ты пришел?» Спросил он меня Я пожал плечами Что я мог сказать? Что устал искать и не знаю, что мне делать с тем, что имею? «Да», — сказал Варланд «Ты еще не сделал выбора Ты еще ищешь» Кто-то тихонечко хихикнул, кто-то кашлянул Преопоцека зачерпнул чашкой с бочонка, выпил и, вытирая бороду, сказал «Гелов-то? Пусть сходит!» Варланд обнял меня за плечи и, подталкивая, направил к выходу «Сходи, сходи!» — сказал он «Убедись, а потом снова будешь выбирать, мы подождем!» Я отодвинул полог шатра и ступил на дорогу Строфа четвертая Дорогу, которая спускалась с холма к поселку. Дом я узнал сразу. Он стоял в стороне от поселка, неподалеку было огромное кукурузное поле. Длинные зеленые листья шептались над теплой землей. Не сдерживаясь, я гикнул и припустил вниз по склону. Стремительно приближаясь, дом вырастал на глазах. Дом! «Мой дом с шелковицей у порога и ночными фиалками, надежный и уютный, наполненный доверху знакомыми родными запахами, счастьем и добротой. Мой дом!» Не останавливаясь, я влетел в калитку, поцарапался о куст крыжовника, засмеялся счастливо и вдруг словно нырнул в прорубь. Дыхание перехватило и бешено заколотилось сердце. Первой реакцией было возмущение и ярость. «Шуточки в Орландо!» «Но нет, все правильно!» «Чего-то такого я подспудно ожидал, но не хотел верить, гнал от себя эти мысли, и вот оно передо мной!» На крыльце сидел светловолосый голубоглазый мальчишка с удивительно знакомой физиономией. Мое появление его не испугало. Он отложил в сторону старенький калейдоскоп, которым играл и с любопытством уставился на меня. Вам кого? Я не нашелся, что ответить, перевел дыхание и в свою очередь спросил: "Ты что здесь делаешь? Живу", спокойно ответил мальчишка и немного подумал и добавил: "А дома никого нет. Вы что заблудились?" Я кивнул. Ага. сказал мальчишка довольным тоном. Я же говорил, что это со всяким бывает. А мне вчера нагорело. Вчера я тоже заблудился. Там. Он махнул в сторону кукурузного поля. И уснул на земле? спросил я. Откуда вы знаете? Я пожал плечами. Не мог же я ему сказать, что знаю про него все. И даже знаю, что будет дальше. Странный дяденька, как угорелый, влетевший во двор, попросит воды. А когда я войду в дом, он возьмет калейдоскоп и будет его разглядывать, словно видит эту штуку впервые, а я буду следить за ним из окна кухни. Потом, не дождавшись воды, дяденька уйдет. «Принеси, пожалуйста, воды», – попросил я. Мальчишка убежал в дом и сказал, А я принялся разглядывать калейдоскоп, старательно делая вид, что не замечаю любопытного глаза, наблюдающего за мной из-за шторки на кухне. Вот и все, думал я. Хотел, получи. Перед тобою дом, где ты был счастлив. Тот дом, куда ты хотел привезти Веронику. Тот дом, ради которого ты бежал из города в поисках которого метался по Дримадору. И отказывался от того, что имеешь. Скверную штуку играет с нами память. Она делает нас слабыми. То, что было, выглядит гораздо привлекательнее того, что есть. Ты доволен? Это твой дом и не твой. Он никогда уже не станет твоим. Так и должно быть, думал я. Все верно. Не стоит возвращаться туда, где был счастлив. Возврата просто нет. Такие дела. Странно, но у меня не было ощущения потери, наоборот, облегчения, огромное облегчение и слабость выздоравливающего, которая, конечно же, пройдет. Я осторожно положил калейдоскоп на крыльцо и пошел прочь от дома. Тут дядька ушел, но он появится еще раз и еще и еще. Подолгу говорил с родителями, убеждал. и наконец они сдались и продали ему дом и мы уехали туда где я больше не был счастлив дорога подымалась на холм нет нет думал я возврата нет теперь я это понимаю варланд говорил что выбор есть всегда я выбрал я шел быстро и думал о веронике которую нужно обязательно найти о коммерзании о порте торнаде о капеллоре и многих других, кого придумал и вызвал к жизни, сидя на крыльце и играя калейдоскопом. На вершине холма дорога разветвлялась и стояли два указателя: заветный город и новый Армагеддон. Лишь на секунду задумавшись, я выбрал дорогу и, не оглядываясь, быстро зашагал по ней. Конец книги. Текст читал. комиссар